ЧАСТЬ ПЯТАЯ Продолжая свою прогулку по царскому селу, я набрел на пирамиду, под которой покоятся вечным сном три ливретки императрицы Екатерины.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 Чу — Чу-че-ло. — Чу! Несчастный банкир испустил отчаянный вопль. — Ваше превосходительство! Вы говорите чудовищные вещи. Уж не сошли ли вы с ума? — Нет, я не сошел с ума, но, вероятно, сойду во время этой операции. — Как же это вы, кого я считал своим другом?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 И все же бросается перед ней на колени и, целуя протянутую руку, говорит, «Ваше Величество, пощадите меня, или, по крайней мере, объясните, чем я заслужил такое ужасное наказание». «Милый Зюдерланд», — молвит Екатерина, продолжая смеяться, — «вы тут ни при чем? Речь шла не о вас. О ком же, Ваше Величество? О левретке, которую вы мне подарили».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 — Послушайте, мой друг, — молвил Де Сигю, — я думаю, что вы говорите правду. Я расследую это дело, и если вы мне не солгали, то обещаю, что вы получите полное удовлетворение. Но если хоть в одном слове вы покривили душой, я беру тотчас же отправить вас на границу, а оттуда добирайтесь, как знаете, до Франции. — Согласен, ваше сядство. — А теперь, — сказал Де Сигю, садясь за письменный стол, — отнесите это письмо градоначальнику.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 что получил сто ударов, а не двести. Затем он меня принял на службу и обещал, что полученное наказание будет не зачитываться при каждой моей провинности. В эту минуту послу подали письмо Дебрюса, в котором тот приглашал его на следующий день к обеду, чтобы отведать стрипню нового повара.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 Затем, увидев, что я продолжаю стоять с непокрытой головой, направился ко мне, слегка прихрамывая из-за какой-то старой раны. Я хорошо рассмотрел царя и заметил ту перемену, которая произошла в нем с тех пор, как девять лет назад я увидел его в Париже. Лицо его, такое открытое и веселое прежде, носило теперь явные следы болезненной грусти».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 По происхождению красавец, собой высокого роста, ловкий, прекрасно сложенный, он, как и граф Алексей Орлов, и граф Бобринский, являл собой тип настоящего русского барина.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 что провидение послало им недремлющее око, охраняющее их от всяких бед. В течение тех двадцати лет, что Гарголи был полицмейстером Петербурга, он не покинул города ни на один день. Мне кажется поэтому, что нет другого города, где бы люди чувствовали себя так спокойно ночью, как в Санкт-Петербурге.